Глава вторая. На следующий день за завтраком девушка первым делом прочитала объявление, появившееся во всех крупных газетах города. Граф Ричард Фиранский имеет честь официально объявить о своей помолвке с Матильдой фон Деррик, дочерью барона и баронессы фон Деррик из Эйсена. Луиза с интересом следила за ней. Они завтракали вдвоём. Князь куда-то уже уехал. А Конрад обещал заехать за ними позже и отвезти в парк. Тель со злостью тщательно сложила газету, заглаживая каждый сгиб. Никогда не видела, чтобы гнев выражали именно таким образом, пояснила вдова своё любопытство. Девушка встала и подошла к окну. Она не хотела пересказывать подруге свой ночной разговор с Ричардом, проснувшись в своей постели, Она первым делом подумала, что ночь в библиотеке была лишь сном, но серебристо-фиолетовая роза и книга о мифах Энея, лежавшие на соседней подушке, утверждали обратное. К завтраку Рик не вышел. Первым порывом было пойти к нему, но она подавила его, проследовав за своей компаньёнкой в гостиную, где и просидела добрых полчаса, зло смотря на пропечатанные на белой бумаге буквы. Если ты надеешься, что объявление исчезнет, то зря, заметила Луиза, откладывая своё рукоделие. Нет, но всё это невыносимо, вдруг вырвалось у Тиль. Компаньонка выжидающе молчала, и девушка пояснила: Я даже не знаю, как Рик отнесётся к этому объявлению. Не думаю, что он станет возражать, осторожно заметила Луиза. Во всяком случае, тебе точно ничего не грозит. Вот действительно. Что мне ещё может грозить? Слегка извивительно отозвалась девушка и тут же смутилась. Ох, прошу прощения. Ничего. Я только рада, что мы все так на тебя влияем. Эти пансионы ужасны. Они просто штампуют идеальное поведение приличной девушки, уничтожая любой намёк на оригинальность мышления. Взтль пожала плечами. В моём случае это было бы гораздо лучше, чем оставаться дома. Всё было так плохо. Уже некуда, девушка вздрогнула, вспомнив отца и мать. О, Боже, Луиза, мои родители. Если они прочтут объявление. Не волнуйся. Полагаю, Вернн может справиться. Как? Нальёт им своего знаменитого коньяку. «А это поможет?» Матильда горько усмехнулась. «Не думаю». «Ну тогда что толку переживать?» Луиза пожала плечами. «Просто положись на Вернона». «На кого?» «На князя фон Эйсона, глупышка». «Наверняка вы часто так делаете», — фыркнула Тиль. «Всегда», — торжественно кивнула компаньонка. «Он предводитель клана». «И Ричард сделает всё, что князь прикажет», — тихо прошептала Тиль. её собеседница хмыкнула. За всю свою долгую жизнь я не припомню, чтобы Рик делал что-то в угоду отцу. Эти двое вечно спорят и орут, отчего в особняке становится невыносимо шумно. Ричард уже согласился. Девушка пожалела о своих словах. Глаза на перстнице вспыхнули от любопытства. Откуда ты знаешь? До сих пор я ни разу не слышала в этом доме ни споров, ни шума. уклончиво ответила Тиль. Луиза хмыкнула. Плохая попытка соврать. Интересно, когда вы успели встретиться? Лута слишком любопытно. Не боишься повторить судьбу кошки? Кажется, жизнь бедного животного была не продолжительна. Знакомый голос заставил Тиль обернуться. Рик. Она не смогла сдержать улыбку. И тебе доброе утро. Луиза мягко поцеловала Ричарда. свежевыбритую щеку. «Как ты?» «Намного лучше, особенно когда перестал пить ту снотворную гадость, которую мне подсунули». Я говорила Вернану, что это была плохая идея, но он и слушать меня не стал. Впрочем, кому я это рассказываю? Тель, не слушая больше протежей отца, Рик подошел к девушке и поднес руку к губам. от него не укрылся её встревоженный взгляд. Что-то случилось. Тяжело вздохнув, она протянула ему газету. Он бегло просмотрел текст и небрежно отшвырнул. Это заходит слишком далеко, заметил он. Его глаза зло заблестели. Он опять принялся за своё. "И прекрасно знает, что именно сейчас я не могу ослушаться главу клана. Не смотри на меня так", возмутилась Луиза. «Это была не моя идея». «Где он?» — мрачно бросил граф. «Если ты о своем родителе, то он уехал рано утром и не спрашивай меня, куда». Она встала. «Ладно. Наверное, я очень плохая дуэнья, но я вас оставлю. Утешаю себя мыслью, что без меня вы не будете скучать. Да, Рик, если собираешься по обыкновению ссориться с отцом, предупреди нас. Мы стиль куда-нибудь сбежим». не дожидаясь ответа, она грациозно выпорхнула из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Ричард повернулся к невесте, злость в его глазах сразу же потухла. Хоть кто-то в хорошем расположении духа заметил он, кивая на дверь. А что? Луиза может быть другой? Да. И тогда лучше не попадаться у неё на пути. Рик, послушай, девушка вздохнула, собираясь с мыслями. Твой отец сказал мне что, милая? Я прекрасно знаю его манеру общаться и что он не оставил тебе никакого выбора, перебил её Ричард. Но я не ожидал, что отец начнёт действовать с таким напором. Князя можно понять, он едва не потерял единственного сына, тихо заметила Тиль. Рик поморщился и задумчиво побарабанил пальцами. по деревянному изгибу подлокотника. Ладно, что сделано, то сделано. Обратного пути уже нет. Князь сказал, что через полгода мы можем расторгнуть помолвку. Но если хочешь, можем сделать это раньше, предложила девушка, огорчённая последней фразой. Обещаю, что я сразу уеду. Рико уземлённо посмотрел на неё. Он собирался что-то сказать, но дверь распахнулась и в комнату вошёл Конрад. О, кого я вижу, поприветствовал он друга. Старый бродяга, как здоровье? Последние полчаса не жалуюсь, усмехнулся тот, вставая и обмениваясь крепким рукопожатием. Ты лучше скажи, зачем ты на меня столько слёз вылил? Кызымлению тель, Конрад покраснел и смущённо потёр пальцами переносицу. Не поверишь, но я просто перепугался. Думал, Ты там умрёшь на радость Амстолом. Потом сильно болела. А ты как думаешь? Змеёныш-таки сломал мне пару рёбер. Рик внимательно посмотрел на друга. Кстати, а что это ты тут делаешь? Моя тётушка безапелляционным тоном повелела сегодня сопровождать её и Тиль в Королевский парк. Зачем? Чтобы подышать свежим воздухом, конечно. Луиза вновь вошла в комнату. На этот раз она была одета в зелёное платье с золотистой бархатной мантильей, отороченной мехом песца. В руках у неё была такая же муфта: зелёная шляпка с тремя остроусынными перьями, завязанная сбоку какетливым бантом, завершала наряд. "Тилда, дорогая, собирайся", обратилась она к девушке. Та вздохнула и обречённо посмотрела на компаньёнку. "Луиза, мне не хочется" Ты не можешь вечно сидеть в четырёх стенах, возразила та. По городу поползут слухи, а они нам всем сейчас не нужны. Полагаешь, ваше появление в парке заставит сплетников поумерить свой пыл, кмыкнул Рик. Это вполне вероятно. Ваша романтическая история наделала много шуму, особенно в кланах. Все только и обсуждают, что поведение мадмуазель фон Дерк Под пристальным взглядом графа Феранского она начала старательно отряхивать мех муфты. Затем вновь посмотрела на собравшихся. «Нам надо заткнуть особо болтливые рты». «И как ты думаешь это сделать?» Голос Рика был полон скептицизма. «Ну, конечно, с помощью моей новой шляпки!» усмехнулась Луиза. «Все взоры переключатся на нее. И про тиль просто забудут». «Я серьезно». «Рик, но откуда я знаю все те хитрые сплетения интеллекта, которые у твоего отца зовутся разумом? Он сказал, что мы должны быть в Королевском парке в час дня. Полагаю, что время выбрано такое, когда в этом ужасном месте больше всего народу. И, разумеется, ты не нашла, что ему возразить. Я не обсуждаю приказы главы клана». Луиза пожала плечами. «И тебе не советую это делать». особенно сейчас. Рик прищурил глаза, буквально буравя её взглядом. Она ответила тем же. "Перестаньте". Тиль поднялась и встала между ними. "Не думаю, что простая прогулка в парке стоит столь яростных эмоций. И почему я уверен, что прогулка не будет такой простой, как кажется на первый взгляд?" Тон ей ответил её жених, всё ещё смотря на Луизу. «Хорошо. Тогда я еду с вами». Он вышел, не оставив никому возможности возразить. «Если после сегодняшнего дня Ричард еще раз заикнется о чудовищном характере его отца», — выркнула Луиза, опускаясь в кресло. «В чем-то он прав?» — возразил ей Конрад. «Вся эта история с прогулкой...» «Рик прав лишь в одном, дорогой мой племянник. Он не тот человек...» которым можно легко управлять. И Вернину стоит смириться с этим фактом.